Я. Такой сон? Коган с гримасой. Да нет же. Это уже не сон. Это у него рядом. Один пилит, другой рубит. Я не могу писать. Это позор. Я должен стоять в очереди за боблой. Я писать хочу. Но я и есть хочу. Я не дух. Вам я не дух. Я хочу есть на чистой тарелке селедку на мелкой тарелке. И чтобы не я ее мыл, я заслужил. Я с детства работал. Я вижу здесь же в зале лентяев, дармоедов, так и сказал, у которых по две, по три комнаты под различными предлогами, да. По комнате на предлог. Да, и они ничего не пишут, только подписывают спекулянтов, паразитов, а я пролетариат. Люмпен-пролетариат. Потому что на мне лохмотья, потому что уморили блока и меня хотят Я не дамся. Я буду кричать, пока меня услышат. А-а-а! Бледный, красный, под градом и такие страшные глаза, еще страшнее, чем всегда, видно, что ничего не видит. А еще интеллигент, культурный человек, серьезный писатель вот так почтил память вставанием. А по-вашему, все это неправда? Правда, конечно. Должна быть у него комната. Во-первых, потому что у всех должна быть. Во-вторых, потому что он писатель, и нам писатель, не враждебный. И вообще мы всячески... Но нельзя же так, вслух, криком, при всех. Точно на эшафоте перед казнью. И если Блок действительно умер от последствий недоедания, то кто же его ближе знал, чем я? Только потому что был настоящий, великий человек, скромный, о себе не только не кричал, но погнали его разгружать баржу, пошел. Себя не назвал. Это действительно величие. Но так ведь может не остаться писателей. И это верно. Писатели нужны. И не только общественные. Вы, может быть, удивитесь, что это слышите от старого убежденного марксиста. Но я, например, сам люблю поваляться на диване и почитать Бальмонта. Потребность в красоте есть и у нас. И она с улучшением экономического положения все будет расти. И потребность, и красота. Писатели нужны, и мы для них все готовы сделать. Дали же вам паёк, и берем же вашу царь-девицу, но при условии, как бы сказать, сдержанности. Как же теперь после происшедшего дать ему комнату? Ведь выйдет, что мы его испугались. Дадите? Дадим, конечно. Свою бы отдал, чтобы только не произошло то, что произошло. За него неприятно подумают эгоист. А я ведь знаю, что это не эгоизм. Это он из-за блока себе комнаты требует. Во имя блока, блоку комнату, блока любя и нас любя, потому что он нас все-таки как-то чем-то любит, как и вы, чтобы опять чего-нибудь не произошло, за что бы нам пришлось отвечать. Но позвольте, не можем же мы допустить, чтобы писатели на нас кричали. Это уж с добрым вопросительным выражением близоруких глаз. «Слишком?»